подземные боги. Извилистые и запутанные коридоры тянулись на много стадий, составляя вторую подземную синопу. Это были катакомбы, образованные многовековой выработкой камня, царства мрака и летучих мышей. Ходили слухи, что под землёй существует такой же великолепный дворец, как снаружи, и там правит царь с совинными глазами. От его взгляда не ускользает ни один обман, ни одно злодеяние. Он уводит неправедных в свои темницы, и, если приложить ухо к земле, можно услышать их стоны и бесполезные жалобы. Все эти басни были на руку тем, кто избрал катакомбы своим убежищем. Под землей они чувствовали себя в безопасности. Редкий сагледатый отваживался подойти к лазу, А тот, кому бы вздумалось спуститься, легко мог заблудиться в бесконечных проходах или сломать голову в специально вырытых ямах. Дрожащее пламя факела выхватывало из мрака бледно-узкое лицо. Редкие волосы спускались на лоб, почти касаясь прямой линии сросшихся бровей. Глубоко посаженные глаза выдавали человека решительного, не привыкшего останавливаться перед препятствиями. Его собеседнику можно было дать на вид лет сорок. На круглом лице живо блестели миндалевидные глаза. «И в синопе мне вреден солнечный свет», — с горечью сказал скалицей. «И с темницы в трюм, с трюма в подземелье, еще немного, диафант, и я научусь видеть в темноте, как крот». «Как бог», — поправил диафант ибо нас называют подземными богами. Мы видим всех, но никто не видит нас. Ариарат дорого бы заплатил, чтобы узнать наши имена. Когда я покидал Синопу, этот человек владел землями Блескоманы. Он выращивал коней для царской кавалерии. Теперь он жрецкий белый и второй человек в государстве. У нас, говорят, нечисть заводится в стоячей воде. «И в этом есть свой закон», — сказал Муаферн задумчиво. датиды рвались к морю, подобно стремительному горному потоку, дробя скалы. Они сокрушали все на своем пути. И вот, путь пробит, нет преград. И у самого моря мелеет могучая река, засоряемая песком. Митридата надо вернуть горам. «Я не понимаю тебя», — воскликнул Диафант удивленно. «Я говорю о Париадре. Там реки идут крутым путем, и взору открыт горизонт. Там место царю». «Но это дикие горы», — возразил диафант. «Митридат забудет все, что знал. Пусть начнет с гор, а море у него не уйдет».